Глава 6. Очнулся Азмея от нестерпимой боли. Все его тело словно терзали тысячи игл. Он открыл глаза и понял, что валяется в глубине двора, почти за сараем. Не слабо, однако, меня унесло. Вокруг суетились уцелевшие в драке фигуры в черном. Змей попытался еще что-нибудь разглядеть, но яростная, опаляющая боль застилала глаза. Последнее, что успел увидеть змей, это лежащее недалеко неподвижное тело одного из спасших его недавно волков. Бессилие, ненависть и боль захлестнули его разум волной огня, и в этой волне рождалось что-то новое, чему не было названия. Превозмогая дичайшую резь во всем теле и мышцы могильный холод, напряжением всех сил он заставил повиноваться помертвевшее тело. По миллиметру, делая усилия над каждой сведенной болевой судорогой мышцей, он перевернулся на живот и подобрал под себя руки. Словно огромный маховик, неторопливо, но мощно, странный вихрь, зародившись где-то на правой руке, обволакивал все тело, отдаваясь непонятной ломкой болью в мышцах и потоками, пронизывающими тело от головы до ног. Ошатываясь, он встал, чувствуя и слыша, как еще невнятно, но уже по-новому отзывается тело, и новая чужая сила наполняет его до краев, бьется изнутри во внешний слой физической оболочки и откатывается назад. Что-то словно выпирало наружу, а он сопротивлялся как мог, пока не почувствовал, что может, если и не управлять этим вихрем, то во всяком случае его сдерживать». Незаметно ушла боль, оставив только облако звенящей пустоты. Мягко, словно включаясь, ночь осветилась целым водоворотом феерических красок. Никогда не виданные им оттенки расцветили окружающий мир, заструились по всему телу. Он поднял руки к глазам и на мгновение был ослеплен хороводом темно-фиолетовых, оранжевых и перламутрово-красных огоньков, круживших на ладонях. Драконий перстень на правой руке сиял ярчайшим голубоватым светом, и было в этом свечении нечто победно дерзкое. Что-то повернулось в его голове, и теперь он уже воспринимал происходящее на поляне по-другому. Черные фигуры вдруг перестали суетиться, и движения их стали плавными и неторопливыми, словно все происходило в воде. А когда змей выпрямился и попытался сделать шаг вперед, он тоже почувствовал это невидимое препятствие. Он поводил рукой в воздухе и, ощущая бугорки клубившихся вихрей, внезапно понял, что это просто ветер. Он двигался с такой скоростью, что даже воздух был для него препятствием, и только голова была тяжелой и пустой, словно после серьезного застолья. Мысли даже не текли они вяло переваливались сбоку на бок лениво ковыляя в неизвестном хозяином направлении он поднес руку к глазам и тупо наблюдал как из пальцев неторопливо и уверенно ползут словно ростки бамбука тяжелыми и черными когтями сверкающими в свете полной луны отростки того самого вихря который бушевал сейчас в его теле Когти ему чем-то не понравились, и так же медленно они вновь тянулись в пальцы. Он с натугой посмотрел. Повел ставший вдруг неповоротливой шеей и взгляд переместился к парадному крыльцу. Судя по диспозиции, люди в черном собирались сжечь старика заживо. Это следовало из сооружаемой над костром затейливой конструкции. Даже не очень соображая, что делает, змей медленно, как ему казалось, пошел навстречу врагам. Колдуны, готовившие жертву к ритуалу, оторопело глазели на мутное облако, которое метнуло в их сторону, и вдруг оно, замерев на месте, оказалось вроде давно уже убитым противником». Один из колдунов по вину из команды кинулся на перерез. Змей схватил его руками и поднял в воздух. Тело хрустнуло и обмякло. Но инерция злости была столь велика, что змей напряг мышцы чуть сильнее и одним движением разорвал труп пополам. Внезапно справа полыхнуло голубым светом и в плечо ударило резко ослепляющей болью. Змея рывком развернулся и, машинально удлинив руку почти на полметра, пробило костеневшими пальцами хрусткую будто тельца насекомого гортань. Удерживая труп на весу, он медленно обернулся в ту сторону, откуда пришла боль. Справа, держа наперевес, словно копье сверкающий узорный шест, стоял колдун, вырвавший меч из его рук. Небрежно наброшенный на левое плечо плащ открывал мерцающие красноватым облеском пластины на теле. Черный коротко взмахнул шестом и с его навершия в живот змею хвостатой спирали ударил хлыст синего-голубого света. В этот раз и боль, и удар были намного сильнее». Но это лишь окончательно разозлила змея. Резким движением он ударил ногой вперед. Мышцы словно сами собой поджали все пальцы на ногах, кроме большого. И с оглушающим хрустом змей насадил черного на мгновенно выросший полуметровый коготь. Не удовлетворившись зрелищем дергающегося на когти колдуна, он подтащил его поближе, глубоко вспахав подергивающимся телом траву. Нагнувшись, дракон склонил голову к лицу врага, но вместо длинной и не очень приличной фразы на чистом русском языке из его глотки вырвался с бешеного пламени, мгновенно превративший в пепел и колдуна, и несколько метров земли вокруг. Последний из уцелевших попытался было спастись бегством, но ленивая, небрежная для оборотня, на самом деле мгновенная будто мысль движения, и подобранная с травы пустая гильза пробила его насквозь, вылетев с кровавыми лохмотьями наружу.